От тебя за версту, Андрей, пахнет неприятием социалистических ценностей. Меня ты не обманешь, поэтому скажи как на духу, зачем тебе вступать в партию? Тяготясь разговором, не теряя бдительности, напуганный непонятным ему словечком «ЦРУ», Андрей Николаевич соврал. «Я хочу, чтобы в стране появилась...» много хорошей колбасы, и чтобы за ней не стояли в очереди, чтобы люди досыто ели. Кадык Дора задвигался, пропихивая несъедобную информацию. «Ты террорист», — убежденно заключил Дор. «Ты посягаешь на святая святых, на голодный желудок». Социалистический идеал родился в мозгах полуголодных, и культивировать его можно только в миллионах недоедающих, поддерживать же несправедливым распределением продуктов. Ты не любишь людей, Андрей. Ты хочешь лишить их цели жизни, смысла существования, и кончишь ты плохо. Костлявая рука голода тянется уже к твоему горлу. Твою террористическую деятельность разоблачат. Ты понесешь справедливое наказание. Но меня-то... Меня-то зачем подставляешь? Теперь Андрей Николаевич был полностью убежден в том, что Дор находится в плену фантасмогорий Как, впрочем, и все участники диспута. В зале он слушал споры о природе о круглых пятен среди черных диагональных полос на экране и, слушая, ушам своим не верил. Обычный дефект оптики описан еще в конце прошлого века, а взрослые люди морочат друг другу головы. Еще несколько дней носился по Москве Андрей Николаевич, но никто, похоже, не понимал его. Задавали вопросы, ставящие его в тупик. В какую порторганизацию будет он подавать заявление? По месту жительства? Может быть, лучше сперва устроиться на работу? Занял ли он очередь в райкоме? Ведь преимущественным правом пользуются работники физического труда. Только им открыты двери в партию. Тьма проблем вставала перед ним. По вечерам он пришибленно сидел на кухле. В коморке гробовое молчание. Мировой дух размышлял, ища аналоги. Андрей Николаевич же листал старые записные книжки, искал отзывчивого партийца с математическим уклоном. И в полном отчаянии решился на безумный шаг. Прибыл к шашляну на домашний праздник. В кругу родных, и близких, сотоварищей и земляков отмечалась новая должность — заместитель министра. Иван Васильевич обнял его. Сказал, что внимательнейше следит за успехами ученого земляка и друга. Прослезился даже. Рекомендацию в партию? Да, пожалуйста. Сейчас не время. А завтра приходи в министерство. Все будет готово к приходу. А теперь прошу к столу. Собрались все свои. И наша общая любимица Галина Леонидовна тоже здесь пришла с мужем, почтила всех своим присутствием.